Эпилог. Время у меня на Бигфордовом шнуре, и я спешу набрать на компьютере свое прощальное письмо. И вот поразительно, мне выдалось напоследок, я вижу сейчас, как на земле световой день сменяется затемнением ночи, чтобы затем смениться заново рожденным днем. Вот оно, наглядное течение вечности. Вот она, зримая нескончаемость времени. Но для созерцающего сорбиты субъекта настал предел. В масштабах Вселенной век человека — это век мухи. Но человек одарен мышлением, и это удлиняет его жизнь. Но бывает и наоборот, резко сокращает. Сколько раз я безотчетно наблюдал таинство смены дня и ночи, не предполагая, что сам же и поставлю для себя на этом последнюю точку. Потому что настал мой судный день, конечный день в моей многогрешной жизни. И судный день уйдет вместе со мной, как и все, что связано с жизнью любого человека. Я сам определил себе судный день, и в том моя горькая привилегия и обреченность. После того, как я допишу эти строки, Я выступлю, если удастся, на космической пресс-конференции, а потом я должен буду свести счеты с жизнью, покончить с собой. Таков мой приговор себе. Я разрушил самосознание общества. Я ненавидим миллионами людей. Я повинен в смерти Роберта Борка. Я в тупике. Я должен исчезнуть перестать существовать, и новых исходы нет. И хотя говорят, что перед смертью не надышишься, мне требуется досказать, договорить напоследок. Казалось бы, не все ли равно всеми проклятому на земле, что станется с опостылившим миром? Казалось бы, трава не расти, пусть все катится в тартарары. Но я и на пороге уготованные себе смерти не могу скрыть своей тревоги. Что станется с людьми? Как откликнется завтра в умах и душах людских история с тавром Кассандры? Ведь что бы то ни было, истина, преданная анафеме, не перестает быть истиной. Сегодня отвергнутая проблема, завтра возникнет вновь, и никуда от этого не деться. Судный день мой настал. Он был неотвратим. Обратного пути мне нет. Я оставляю вам, люди, свою исповедь. Из нее вам откроется, кто я, назвавший себя впоследствии космическим монахом, откуда я родом, как прожил годы жизни, чем занимался, как далось мне роковое открытие Тавра Кассандры. Прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно, Боже, какое великое творение Земля. Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми. А иначе к чему все это? Мир надобен человеку. от Оттого он и есть, чтобы человек его осознавал. Оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Да и сам Бог. Он надобен человеку. От того он и Бог, от того он и есть. Но заслуживает ли человек этих мировых начал, этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной. Ну, мне пора. Осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство. Далеко от земли, очень далеко, и смолкну. Простите меня. Филофей. Письмо Филофея и текст его исповеди на русском языке были переданы с борта бывшей обители космического монаха в первые же дни после прибытия туда команды астронавтов. В оперативном донесении командира корабля сообщалось, что в памяти персонального компьютера сохранилось оставленное Филофеем завещание, где он, обращаясь к будущему персоналу космической станции, просил передать хранившуюся в компьютере его исповедь.